Глава одиннадцатая. Заборт Майкл не пытался ни убеждать, ни спорить. Вопрос был слишком серьезен. Может быть, мысли о Ките заставят Флёр изменить решение, или ее удержат какие-нибудь другие препятствия, хотя бы мысли об отце. Но ясно было, что рана, нанесенная ей глубока, Флера отказалась от всех обязанностей, налагаемых светской жизнью. В течение этой тяжелой недели она нигде не бывала и никого не приглашала. Она не дулась, но стала молчалива, апатична. И часто она очень серьезно посматривала на Майкла, и иногда во взгляде ее было что-то похожее на озлобление, словно она заранее знала, что он ей откажет. Ему не с кем было посоветоваться, ведь всякому, кто не был рядом с Флер в течение всей этой томительной истории, ее настроение показалось бы непонятным, даже смешным. Он не мог ее выдать, не мог даже пойти к Блайту, пока не решится на что-нибудь. Ход его мысли еще осложняло всегдашние сомнения. Так ли уж он нужен фагортизму? Вот если бы возгордиться. Он даже не обольщал себя мыслью, что категорический отказ произведет на Флер впечатление. Она считала, что его работа нужна, чтобы выдвинуть его в обществе, но никакой пользы стране не приносит. В вопросах политики она была пообывательски цинична, реагировала только на то, что угрожало собственности или киту. Майкл понимал весь комизм дилеммы: будущее Англии или настоящее молодой женщины, получившей щелчок в светской гостиной. Но в конце концов только сэр Джеймс Фогарт и Блайт связывали фагартизм с будущим Англии, а теперь, если он отправится в кругосветное путешествие, и эти двое утратят свою веру. Неделя кончилась. Утром, так ни на что и не решившись, Майкл перешел реку по Вестминстерскому мосту и побрел по улицам Сэри-Сайд. Он не знал этих мест, идти было интересно. Вспомнил, что тут жили когда-то бикиты. Бикиты, которым не везло здесь, не повезло, как видно, и в Австралии. Нет конца этим гнусным улицам. Вот откуда выходят все бикиты? Захватить их побольше, пораньше, захватить, пока они еще не стали бикетами, еще годятся для работы на земле. Дать им случай заработать, дать им воздух, солнце, дать им возможность проявить себя. Безобразные дома, безобразные лавки, безобразные трактиры. Нет, не годится. Нечего впутывать в дело красоту. В палате на красоту не реагирует. Там реагируют только на вполне понятные эмоции. Англосаксонская раса, патриотизм, империя, моральная выдержка. Не отступать от штампов. Он постоял перед зданием школы, послушал монотонные гудение урока англичан с их мужеством, терпением, чувством юмора загнать в эти гнусные улицы.